Глава седьмая. После лекции я понеслась в общагу. Мне хотелось как можно скорее смыть себя пот и усталость этого дня и привести мысли в порядок. С ума сойти. Я самая настоящая волшебница. Человек с магическим потенциалом. Эх, знать бы, какой у меня бал. Наверное, двоечка. Вон Макс так лихо крутил на пальце огненный шар, а я от страха чуть в окно не прыгнула. Да я в жизни такое не сумею. А какие умения продемонстрировала Вульф, когда она пустила целую стаю бабочек одним взмахом руки? Аудитория ахнула от восхищения. Это всего лишь фокусы, снисходительно заметила она, глядя на наши обалдевшие лица. Такую чушь у нас даже самые бестолковые второкурсники могут. Все эти бабочки, цветочки – элементарщина. Посложнее дело обстоит со стихиями, но сейчас не об этом. Вам предстоит узнать много нового. И новым оно будет настолько, что ваш мозг будет вас обманывать. Находить любые оправдания, лишь бы не верить в то, что это реальность. Какую-то часть информации он будет от вас даже прятать. Саботаж лишь бы не покидать зону комфорта, где все понятно и просто. Я успела попасть в блок раньше соседок и радостно забралась в душ. Теплые струйки воды стекали с моих усталых плеч, но мысли не желали устраиваться в голове поудобнее. Наоборот, они путались и наскакивали одна на другую. Что теперь делать? Как рассказать родным о том, чему я учусь? Им, возможно, это не так уж и интересно, но вдруг спросят. Макс говорил, что я при всем желании не смогу поделиться с ними правдой. Но что-то же им надо говорить. А если у меня не получится развить этот дар? Как быть, если я так и останусь двойкой? Меня же отчислят, и тогда придется искать работу. Ведь Ольга Владимировна ясно дала понять, что меня сбросили со счетов. Сейчас им важно вывести Алиночку в люди, а я перебьюсь. Нет, не бывать этому никогда. Учиться я люблю и умею. Буду сидеть за учебниками день и ночь. Вызубрю все-все на зубок. Буду практиковаться от рассвета до заката, но разовью талант до небывалых высот. Я стану лучшей на курсе, лучшей во всей истории института. «Да Вульф будет мной гордиться!» А Сергей Иванович даже скажет. «Ну?» «Я же говорил, а вы двойка, двойка!» Немного подняв себе боевой дух, я покинула душ и прошмыгнула в комнату. Судя по звукам, мои соседки уже вернулись и тоже горели желанием освежиться. Есть пока не хотелось, но я налила себе чаю. Насыпала печенье в вазочку и включила лекцию по истории, чтобы дописать недостающее. Магия это здорово, но именно по истории завтра будет семинар, а я планирую заработать на нем первую оценку. И она должна быть, разумеется, высшей. Два часа пролетели незаметно. Я законспектировала все, что вещал лектор, прочитала несколько глав из учебников по теме, И даже заглянула немного вперед, чтобы убедиться, что сюрпризов не будет. Наконец, удостоверившись в том, что к истории я полностью готова, я взялась за литературу. С ней у меня никогда не было проблем. Читать я любила. И всю школьную программу на год шустро пробегала за лето, а затем переходила к развлекательному чтиву. Но те авторы, о которых нам сегодня рассказывали, были мне незнакомы. В библиотеку идти было лень, поэтому я полезла в телефон и стала искать там. Читать на маленьком экране было немного непривычно и неудобно, но книга оказалась интересной, и я погрузилась в нее полностью и очнулась только тогда, когда от двери меня кликнула гульнас. «Злата! Ау! А?» — сполошилась я. «Говорю, в столовую пойдешь?» «Мы с Яной собираемся пообедать и прихватить с собой что-нибудь на ужин!» Подавив желание съязвить и бросить что-то вроде «А я-то вам зачем?» Я быстро спустила ноги с кровати и отложила телефон. «Конечно, дай мне минутку!» Девушка кивнула и развернулась. «Кажется, не такие уж они и замкнутые. Наверное, просто присматриваются к незнакомым, как и я, и лишь потом впускают в свой круг общения». Приглашение пообедать было очень своевременным. За учебой я совсем забылась, и теперь мой желудок взбунтовался, выдавая голодные трели. В этот раз столовая порадовала тишиной. Несколько старшекурсников увлеченно болтали перед пустыми подносами, а большая часть столиков словно дожидалась нас. К сожалению, выбор еды остался совсем скудный. Остатки супа, несколько порций незаслуженно проигнорированного салатика из морской капусты, лоток с рисом, пара отварных картофелин и хлеб. Гульнас грустно обвела великолепие своими большими карими глазами и протянула. В большой семье не щелкой клювом. Котлеты расхватали, рагу смолотили, даже рыбные биточки слопали. «Сосиски будете?» — подмигнула буфечица. Супец, салатик и сосисочки с гарниром. Милое дело. — О, другой разговор, — обрадовалась Гуля. — А с собой чего дадите? — Да все тоже, — вздохнула буфетчица. — Пораньше приходить надо было. Не рассчитали на всех уж, простите. Завтра больше наготовим. Голодными не останетесь. Мы взяли подносы с едой и сели за столиком у окна. — Красиво тут, — протянула Яна. «Угу!» — с набитым ртом подтвердила Гульнас. Я промолчала. С одной стороны, мне не хотелось показаться букой, а с другой я даже не представляла, о чем мы можем поговорить. Еда спасала положение. Рот, занятый обедом, можно было не напрягать разговорами, хотя в голове упрямо крутилась мысль о том, что за столом принято поддерживать беседу. «Так и не объявилась твоя соседка, то ли спросила, то ли сказала Яна». Странно, конечно. Я насторожилась. Почему она вдруг решила обсудить это со мной? И вообще, не для этого ли они меня позвали с собой в столовую, чтобы выяснить какие-то подробности о пропаже девушки? То не хотели со мной общаться, а то вдруг даже пообедать вместе решили. Неужели узнали о том, что я общалась с Сергеем Ивановичем? Впрочем, ничего внятного или полезного он мне не сообщил. Поэтому если целью соседок было получение информации, то зря старались. Я просто с ней общалась в тот день, пояснила я, наглядя на мое лицо, на котором, видимо, субтитрами шли мои мысли. Нас же позвали к полудню, а я на восьмичасовом приехала в город. Сначала думала погуляю по торговому центру, посмотрю, что там и как а все магазины с 9-10 утра открываются. Только супермаркет круглосуточный работает. Что я, еды не видела? Яночке стало скучно слоняться по городу, голова сразу стала тяжелой от шума и пыли. Захотелось развернуться и уехать обратно. Но, конечно, она этого не стала делать. Просто села на первый же автобус до института. Приехав сюда, девушка вздохнула полной грудью. Однако по-прежнему было невыносимо скучно. До назначенного времени оставалось еще два часа. И она стала оглядываться вокруг, пытаясь понять, куда здесь можно сходить в свободное от учебы время. Следующий автобус привез несколько бабушек с пустыми ведрами. Не к добру, решила Яна, но тут же передумала. Из автобуса вышла девушка примерно одного возраста с Яночкой. Высокая, светловолосая камуфляжной курточки и с огромным рюкзаком цвета хаки. Стало ясно, что девушка спешит не на дачу. Яна обрадовалась новому лицу и сразу же к ней подошла слегка арабея. Оказалось, что девушку зовут Дарина, и она тоже приглашена в Институт общих наук на 12 часов. Девчонки немного поболтали, а потом Яна увидела вывески питомника растений. Судя по адресу, он был буквально в двух шагах. «Пойдем, сходим», — предложила Яна. «Ой, нет, это без меня», — отказалась Дарина. «Боюсь пропустить начало. Я лучше тут подожду, а ты беги. Если задержишься, то я скажу, что ты недалеко. Диктуй свой номер. Позвоню тебе, как запускать начнут». Но она так и не позвонила. Когда Яна, вдовольно любовавшись на растения, прибежала к воротам вуза, там уже толпились студенты. Но Дарины среди них не было. «А чего тебя вдруг в питомник потащило?» Удивилась Гульнас. «Хотела бабушке флоксы купить. Она их просто обожает. Сейчас как раз самое время флоксы шикарно приживаются осенью. А там каких только нет. Дороговато, конечно, но бабулечку порадовать хочется. Вот на выходных поеду к ней, заскочу в питомник. Я там такой сорт присмотрела. «Ух, закачаешься!» А чего сразу не поехала? У нас же несколько свободных дней оставалось. Кононов ясно дал понять, что можем бежать на край света. Главное, успеть вернуться до начала занятий. «Денег не было», — погрустнела Яна. «И сейчас нет. А к выходным как раз придут. Там немного, конечно, но уж на кустик и билет хватит. А нам же еще стипендию обещали, как-нибудь протяну». Что-то в этой истории меня настораживало. И я никак не могла понять, что, казалось бы, какое мне дело до незнакомой девицы, которая свинтила в одном шаге до... до чего? До поступления? До заселения? До выхода во взрослую жизнь? Но ее исчезновение не давало мне покоя. Сначала Сергей Иванович нагнал жути, теперь и Яна зачем-то подняла эту тему. Может, для меня просто было странным то, что можно так легко отказаться от подарка судьбы, доставшегося совершенно случайно. Я не смогла бы просто взять, развернуться и уйти. А она смогла, то есть собрала вещи, приехала, постояла несколько часов у ворот, дожидаясь приглашения, и передумала. Или кто-то заставил ее это сделать. А ты не помнишь, к ней еще кто-нибудь подходил? Неожиданно для самой себя выпалила я. Может, с ней кто-то приехал или присоединился потом? Неа, — помотала головой Яна. Она одна вышла из автобуса. Мы с ней вдвоем немного постояли, а потом я ушла, а она осталась. Я ведь даже номера ее не записала, дурында. Свой продиктовала и все. Ну, допустим, ее номер был и у Сергея Ивановича. Как-то же он поддерживал с ней связь. Наверняка он звонил ей, когда обнаружил, что у нас не комплект. Принялась рассуждать я, забывшись. «А при чем тут он?» — задала резонный вопрос Гуля. Я замялась. Выкладывать подробности нашего приватного разговора с замдикана мне показалось неправильным. Но и оставить вопрос без ответа было невозможно. Но я спрашивала у него, когда заедет моя соседка, а то все по а я одна. Нам же обещали полное заселение. Он сказал, что... Что он не знает, когда она появится. Ничего конкретного. Ясно, понятно, поджала губы Гульнас. Кто же станет трепаться о том, что студентка пропала? Не идиоты там сидят, небось. Зачем им лишняя шумиха? Это было похоже на то, о чем беседовал Кононов с Морозовым. Логика железная, не прикопаешься. Кстати, вдруг резко сменила тему она. Как вам эта рыжая стерва? Вульф, совершенно излишне уточнила я, рыжих стерв, кроме нее, мы сегодня не встретили. Ага, Алла Григорьевна, скорчив надменное лицо, чеканила Гуля, редкостная мымра. Такой один раз дорогу перейдешь, до конца жизни заикаться будешь. Но есть и плюс. Какой? — изумилась Яна, и я была с ней согласна. Какой плюс может быть в том, что тебя будет учить подобная дама? Гуля хитро прищурилась. У таких отличная память, так что если тебя угораздит чем-то ей понравится, то она будет тащить наверх изо всех сил. Даже если откровенно не тянешь, поперек порвется, но любимчику пропасть не даст. «Слушайте, девочки!» Задала я, наконец, самый тревожащий меня вопрос. — А вы вообще как относитесь к тому, что мы тут обучаемся магии? Вас реально ничто не смущает? — Я знаю одну ведунью, не близко, конечно, — прошептала Яна. — Наверное, она из тех, про кого Вульс сказала, что потенциал от единички до двоечки. Чудесами меня не напугать, я разное видела. — Я тоже, — пожала плечами Гуля то есть с ведьмами не общалась, но бывали ситуации, которые иначе как волшебством и не назовешь. Так что я не удивилась тому, что такой институт существует. А вот то, что я сюда попала, это уже гораздо интереснее. Никогда не замечала у себя сверхспособностей. Она говорила об этом так спокойно и буднично, что я стала немного опасаться за свою психику. Может, со мной что-то не так, если я, единственная из всего вуза, не могу принять того, что я будущий маг с высшим образованием. А что, волшебник-бухгалтер неплохо звучит. Налоги превращаются, превращаются, превращаются в доходы, и все счастливы. По крайней мере, я пока не заметила ни одного студента который бы бегал по коридору с перепуганными глазами и кричал «Позовите санитаров!» Зря я так недоверчиво отношусь к магии. Сама ведь уже видела, на что способны эти люди. Пора привыкать к новой жизни. Мы доели, собрали с собой полоточку на ужин и отправились в общагу. Предстояло дочитать безумно интересную книгу и собрать учебники на завтра.